Глава 24. Праздник рано днём. На следующий день я открыл глаза, и тёплый солнечный свет залил мою комнату. А. Я хорошо спал. Много времени прошло с тех пор, как я в последний раз так высыпался. Солнце уже довольно высоко. Хм. Высоко. И это не хорошо. Доброе утро, Риома-сама. Сибаса-сан, сколько времени? Почти полдень. Кажется, вы действительно были измучены. Надеюсь, вы смогли хорошо отдохнуть. Хотели бы вы сейчас поесть? Спасибо, но мне нужно пойти в гёдзю. Я поем, когда вернусь. Как скажете. Я быстро приготовился и пошёл в гёдзю. Вот блин, осталось мало времени. Ничего не поделаешь. Акуты завесы это тело, скрыв его от посторонних глаз. Я поднял вокруг себя барьер сокрытия, вызвал заклинание укрепление тела, а затем пробежал по крышам, чтобы как можно скорее добраться до гильдии. Всякий раз, когда я не мог обойти что-то, то, то использовал пространственную магию для телепортации. Похоже, я едва успел забежать в гильдию. Извините. Когда я добрался до гильдии, я был доставлен в комнату, остальные уже были там. Гериом, ты пришёл. Теперь присутствует все. Извините, что заставил вас ждать. Ты сделал это вовремя на самом деле. Почти опоздал, но всё же вовремя, так что не волнуйся. Пришло время раздавать награды. Помимо трёх средних серебряных монет, которые я получил за уборку ям, мне дали ещё 30 маленьких золотых монет. Все остальные получили по 10 маленьких золотых монет. Подожди минутку, старик. Ты не думаешь, что слишком тратишься? Действительно. Не то чтобы я жаловалась, конечно, но вы действительно осознаёте, что всё, что мы сделали, это слетили, не так ли? А разве ты не думаешь, что это слишком много? Я знаю, что мы могли заболеть, но мы ничего не делали лично. Думаю, половины было бы достаточно. Нет, это очень справедливо. Что касается причины, то это потому что Рёма Да. Ты сказал, что болезнь в ямах называется идатия, верно? Всё верно. Эта информация из навыка идентификация, поэтому она должна быть точной. Да, но, ну... видимо, болезнь идати это действительно неприятная вещь. Старая ведьма, с которой я хорошо знаком, говорит, что это так скверно, что даже если люди и переживут её, то будут полностью не в состоянии двигать своими конечностями, не оставляя им другого выбора, кроме как умереть. Эта награда правильно отражает риски, которые вы приняли. Смертность от болезней даки низкая, конечно, но дети и пожилые люди вряд ли выживут, а остальным придётся прожить всю оставшуюся жизнь, не работая. На это внезапное откровение всех пробил холодный потф. Это очень плохо. Конечно, сами прогностические симптомы плохи, но неспособность работать смертельна, потому что это означает отсутствие денег. Если бы этот мир имел права на страхование и инвалидность, возможно, он мог бы быть несколько терпимым, но как он есть, это ничем не отличается от смертного приговора. Если вы не можете работать, то всё, что осталось, это умереть с голода. Слава богу, мы остановили это, пока не стало хуже, неааа. В каком-то смысле это может быть истинно хуже, чем болезнь с высокой смертностью. Если ты поцепишь и умрёшь ты в пролёте, но если выживешь, ты в аду. Из-за этого инцидента правительственная служба получила хорошей нагоняй. Слухи говорят, что боссы его лакеи были задержаны, а те, кто остаётся, рвут свои волосы, выясняя, что им теперь делать с ямами. Разве они не могут просто оставить это людям и стращуп, как обычно? К сожалению, это уже невозможно. Большинство высокопоставленных людей, ответственных за отказ платить, были уволены. Но даже если правительственный офис обещает выплатить им старую сумму, люди трущоб не могут им больше доверять. Кроме того, они уже нашли новую работу. Другие города не считаются. Это шахтёрский город. Здесь нет недостатка в грязной или ручной работе. Поскольку они могут получать деньги в другом месте, нет причин для очистки ям. Кроме того, поскольку именно правительственный офис виноват в первую очередь, они не могут сказать им отказаться от своей работы и чистить ямы, поэтому они уже отказались от них и в настоящее время ищут другое решение. Что они собираются делать? На этот раз нам повезло, потому что Рёма это заметил, но если это повторится, это будет не смешно. Правильно, правильно. Честно говоря, единственная причина, по которой мы взяли эту работу, потому что Гиде подсунула её нам. Теперь Герде придётся превратить эту работу в обязательную, чтобы наказать членов, которые не выполняют много миссий или нарушают контракты. Вы можете оставить это мне. Я сделаю что-нибудь с этим дару. Ты так легко говоришь это. Лично я могу устроиться на работу пока здесь. Это будет огромной помощью. Не, Арёма, ты пришёл из другого города? Не Если подумать об этом, то я сразу приступил к работе, поэтому у нас не было возможности поговорить. Я объяснил им, как оказался в Гэмуру. Ты жил в лесу 1 с 8 лет? Какой безрассудный парень. Ты возвращаешься в лес Ганы? Мне тоже это интересно. У меня есть привязанность к дому, в котором я жил в течение 3 лет, но я также могу жить в близлежащем лесу. Если ты собираешься жить рядом, то почему бы просто не жить в лесу? Должен ли это быть лес? А по повседневной работе позаботится макия, и пища берётся из леса с помощью охоты. Вы знаете, это действительно освежающий образ жизни. Деньги тоже не нужны. Рёма, она думает, что ты можешь быть слишком молод, чтобы быть отшельником до гадзару. Это действительно так. Хорошо, не волнуйся. Это было бы как камень с плеч, если ты будешь рядом, но никто не давит на тебя, заставляя остаться здесь. Просто живи как хочешь. Во всяком случае, правительственные чиновники, растрачивающие средства, утратили своё имущество, а зарплаты их подчинённых уменьшились. Деньги от этого используются для покрытия расходов на содержание города. В худшем случае эти деньги могут быть использованы для найма достаточного количества людей, чтобы выполнить ту работу. Поэтому всё должно быть хорошо. Хорошо. Я отдал вам ваши деньги и сообщил о том, что нужно знать. Ещё кое-что. Послезавтра будет большая работа. В этом году шахта официально будет заброшена. Хотя она с прошлого года уже была недействительна. В ней гнездится много монстров. Они все мелкие ребёшки, но их много, поэтому площадь, которую нужно покрыть, огромна. Гильдии понадобится воин-черевиста, чтобы справиться с ними. Если вы можете участвовать, это будет огромной помощью. Это всё. Свободный. После этого мы все разошлись. Когда я вернулся домой, там меня ждали маленькая миса и другие. Они ждали, чтобы пообедать вместе. Я поблагодарил их и сел, а затем маленькая мис сказала: "Рёма-сан, могу я пригласить тебя потренироваться со мной?" Почему так внезапно? Я вот изучаю Матию сегодняшнего дня, поэтому я думала, что тебе тоже будет интересно. Обучение ли на самом деле является частью нашего плана. По-видимому, у дома Джамиль была обычай посылать своих детей в поездку, когда они становятся достаточно взрослыми. В зависимости от того, что они хотят, то могли даже стать авантюристами. Хорошо расширять своё мировосприятие и изучать новые вещи, но прежде чем отправиться в путь, нужно сначала обрести силу, чтобы защитить себя. Конечно, путешествие с сопровождением охранников тоже вариант, но это будет не очень плодотворным. Путешествие без какой-либо борьбы приведёт лишь к половине преимуществ. Поэтому у нас есть сила, которая научится защищать себя. Даже не путешествуя, ты всё ещё можешь быть призван, чтобы иметь дело с угрозой от монстров или группы бандитов. Поэтому сила защитить себя это необходимость. Это объяснение было немного неожиданным. Маленькое место же? Не только или чем больше масштаб, тем более благородным дворянам приходится присоединиться к битве. В конце концов, это поднимает боевой дух и красит наш образ. Защита своего собственного феодального поместья хорошая пропаганда, но это также причина, по которой сила необходима. О, верно. В этом мире есть волшебство, поэтому между мужчинами и женщинами нет большой разницы в силе. С этой целью я буду учиться в Столичной академии, начиная с этого года. Изучать магию, а также другие предметы. Но я хотела бы иметь некоторые опыты этого. Вот почему вы приехали сюда. Это верно. С сегодняшнего утра я тренировалась, и я буду тренироваться позже сегодня днём. Итак, ты согласен? Разве ты не потренируешься со мной, Рюма-сан? Конечно, почему бы и нет. Это хорошая возможность, и я обещал научить её пользоваться магией. Так что пока не о чем беспокоиться. Сказав это, они согласились, и было решено, что мы отправимся на тренировочную площадку во второй половине дня. Тренировка была в основном по магии, и тренировочные площадки были в 20-минутной езде на карете в Скалистую Местность за пределы города. После обеда, когда мы добрались до назначенного района, Джилл Сан был там, чтобы встретиться с нами. «Молодая госпожа, я ждал. Я вижу, что Рёма тоже с тобой». Я слышал, что последние три дня были для вас трудными. Я мог бы сказать то же самое и вам. Ну да. Пошли, вы двое! Начнём уже! Кстати, молодая мисс, какие атрибуты ты можешь использовать? Я не могу научить тебя, как пользоваться магией, не зная об этом в первую очередь. Я специализируюсь на огне и льде. У меня много маны, поэтому я уверена, что смогу использовать множество мощных заклинаний во время тренировки. Похожа на в конечном итоге специализируется на мощных заклинаниях. Но огонь и лёд, у. Это имеет значение. Вода и земля относительно безопасны, поэтому есть множество способов управлять ими. Но по сравнению с ними огонь и лёд немного Ну, вы, конечно, не можете пользоваться огнём посреди леса. В конце концов будет не смешно, если вы начнёте лесной пожар. Хьюзу, Сан и Джилл подметили, так как они наблюдали за мной и маленькой мисс издалека. Они правы, и на мой взгляд, самым сложным атрибутом в управлении является яд. Это единственная игра, в которой я могу научить вас атрибуту огня. Тьма. Маленький огненный цветок. После потемнения области на моих руках с помощью тёмной магии и тьмой, я сделал очень маленькое пламя на кончике указательного пальца и несколько секунд освещал темноту своими искрами. Как красиво. Действительно. А, остановилась. Это немного грустно, когда это заканчивается так. Ну, это игрушечный фейерверк. Это миленькое заклинание, но на этом всё. Оно не имеет другого использования. Однажды я хотел бы превратить его в полноценный фейерверк, но мне придётся подождать, пока я не улучшу свои навыки. Что касается игр с ледяной магией, у меня были катания на коньках и ледяные скульптуры. Сначала я делал руки, просто поддерживающие гигантский блок льда, но позже мне удалось превратить их в нечто гораздо большее. Ледяные скульптуры я пробовал, потому что я работал помощником в неполный рабочий день. Однако ледяная скульптура требует времени. Это не то, что вы можете просто захотеть и сделать. Это требует много выносливости, потому что вам приходится накапливать куски льда, и есть шанс, что всё может рухнуть, так что это опасно. Из-за этого он платил довольно хорошо. Изготовление ледяных скульптур и хранение их в пещере несомненно делали жаркие дни более терпимыми. В небольшом масштабе вы могли бы сделать увеличительную линзу и нагревать материал, но это только для веселья, пока новинка не испортится. Если вы хотите разжечь пламя, быстрее использовать огненную магию. Как тревожно. Как насчёт воды? Это не моя специальность, но я тоже могу использовать воду. О, я знаю одно. Например, пенистая вода. Я соединил кончики пальцев вместе, чтобы сформировать круг, а затем внутри него использовал заклинание воды. Однако полученная вода была необычной, а особенно вязкой, поэтому она смогла создать тонкую плёнку. Я мягко подул на эту тонкую плёнку, и появился пузырь размером с голову человека. Этот пузырь плыл под безветренным небом в качестве фона. Когда солнечный свет отражался на нём, казалось, что на его поверхности бесчисленное количество звёзд. Однако вскоре пузырь лопнул. О боже мой, это выглядело весело. Это как мыльные пузыри. Это так мило. Дама, в частности, кажется, понравилась магия пузырей. В этом мире есть мыло, но оно дорого, поэтому они никогда не могут использовать её для чего-то подобного. Ребята, похоже, тоже наслаждаются этим. Мы можем использовать атрибут магии воды, чтобы сделать воду более вязкой. Например, вода, волна. Я использовал свои руки в качестве контейнера и налил воду. Затем я переместил воду другим заклинанием. Это волна, элементарное заклинание воды. С его помощью мы можем создавать волны, используя водную ману, и после небольшой практики мы сможем сделать это. Я бросил воду в руках вверх. Обычно вода бы упала обратно вниз из-за силы тяготения, но это не произошло. Все посмотрели на водяной шар, вздымающийся над моей головой. Я использую заклинание, которое может перемещать воду, поэтому естественно, она может парить. Всем известно, что существует атакующее заклинание под ветвью водяных заклинаний Водяной шар, поэтому никто не удивился, но я только начинаю. Начали? Когда я немного переместил воду, её форма изменилась в то, что была на маленькую рыбу, из-за чего вокруг меня восклицали голоса. Я убивал время этим заклинанием в течение 3 лет, так что оно детализировано до такой степени, что на нём есть даже чешуйки. Эта водная рыба двигалась по небу, слегка наклоняясь назад и вперёд. А, оно плавает в воздухе! Ты очень хорош. Аплодисменты пронеслись вокруг меня. Это немного смущает. Ну, типа того. Я подумал, так как я могу переместить воду, я вероятно смогу сделать её более липкой. Результатом стало то, что называлось пенистой водой ранее. Вы можете думать об этом, как будто мы соединяем капли воды вместе. Вот так пенистая вода. Услышав моё объяснение, маленькая мисса создала тонкую плёнку воды в руке. К сожалению, она сломалась, мягко взорвавшись. «Используй немного больше маны для воды и приставь жидкость липкой слизи, когда сделаешь это». Она уже преуспела, поэтому я просто дал ей несколько практических советов. Маленькая мисс взволнованно опробовала эти советы. Мана вылилась из неё как вода, а затем она произнесла название заклинания. «Пенистая вода!» Вода на этот раз была намного более вязкой. Она вложила её в круг из пальцев и слегка дунула. Пузырь плыл в воздухе. «Я сделала это!» «Ты можешь изменить размер пузыря своим дыханием. Если ты попрактикуешься, то сможешь это сделать». «На этот раз я использовал больше маны для создания пузыря. Результатом стал пузырь размером с баскетбольный мяч, плывущий в воздухе. Я подтолкнул этот пузырь к ней». «Смотри». «А-а-а!» Я толкнул пузырь, но он не лопнул. Вместо этого он медленно подлетел к маленькой мисс. Маленькая мисс смотрела на этот пузырь с любопытством и толкала его. «Этот не исчезнет, как предыдущий!» «Чем больше маны ты используешь, тем более вязкой становится вода. Такой пузырь не лопнет, даже если ты коснёшься его. Конечно, если ты сильно ударишь, он сломается, но и если ты просто не будешь его трогать, он в конце концов лопнет сам по себе». Кстати, эти пузыри сделаны исключительно с водяной маной, поэтому они не могут нанести вред человеческому телу или окружающей среде. Даже ребёнок, случайно выпивший его, не будет представлять проблемы. Он похож на слизь. Маленькая мисс ткнула в пузырь, и когда он затрясся, она засмеялась. Полагаю, ей было бы интересно учиться, если будет так весело. Когда будет шанс, я хотел бы показать и другие атрибуты. Конец первого тома. Перевод Nicky World. Прочитано на сайте rulit.ru. Подпишитесь на мой Telegram-канал и слушайте главы в моём исполнении первыми. Читал Redwin в июне 2020 года.